Глава 13. Пряники. Егеря отсыпались, и отъедались за все эти последние трудные месяцы. Никто их особо не беспокоил. Во овраге возле учебного полигона имя еще летом была сложена из чистых буковых бревен, а затем частично врыта в землю аккуратная банька. Крыша она имела тесовую, низкую, с земляной насыпкой на чердаке. Дащатый ее пол был в больших щелях для стока воды и с набросанным поверх него сеном для духмяности. Прямо под крышей у нее было небольшое оконце для света и для выгонки дыма. Швы между брёвнами солдаты тщательно закопатали мох, а внутри сложили из крупных камней и глашей огромный очаг. Трубы и, соответственно, выхода дыма наружу он не имел. Так что топилась эта банька по-чёрному очень быстро разогреваясь и долго удерживая внутри себя тепло. И вот теперь егеря десятками по очереди ныряли в ее жаркую парную темноту. Мылились все тут же на лавках внизу, где было чуть прохладнее. Парились на сбитых из незанозистой доски полках вениками, запаренными тут же в шайках. Для солдат вымотанных тяжелым физическим трудом баня с охаживанием себя разогретым веником была одновременно и наслаждением, и жизненной необходимостью. Она глубоко очищала кожу, выгоняла с обильным потом и спор соли, облегчала боли в натруженных мышцах и суставах, смягчала дыхание. Тут же сверху на жердях прожаривали и одежву, не давая расплодиться в ней плытинам вшам. «Их, кваску бы еще сюда. Мечтательно щурился самокар, сидя в предбаннике и прихлёбывая из своей глиняной кружки травяной взвар. Домом пахнет. Так и кажется, что тятя сейчас крикнет: "А ну, конатко, поддай парку. Чего это ты на скамье снизу притулился?" Засмеется и прибавит еще. Бань без пар что щи без навару". Да, баня она такая. Поддержал пожилого унтера Тимоха. Бывало, что жвыся так на маше с атаентой косой на сенакосе, что даже руки-то выпрямить бывает невозможно. Так и ломит, так и ломит их, когда разогнуть друг всхочешь. Вот тут-то уже только табани -то есть, лекарь. Отпаришь в ней как следует и все. И уж дали жить можно. Ага. — протянул Федька, расчесывая свои петерняи заросшие густым черным волосом грудь. А потом-то как отлежишь с порядком, отопреешься, да обсохнешь на синяке. глядишь в сель. Окночь-то уже и девки не в такую жаркую парну идуть. — Ох, и хороши те девки после бань-то. М-м, аж промурлыкал, зажмуривая глаза цыган. "Вот что, моему всё лишь бы о своем интересе балакать", проворчал Макарыч. "Вот не доведет тебя до добра это твое блюдодейство Федька. Ведь не зря тебя Алексей Петрович к на то прижал. ох, и не зря. Одно только плохо, что и все рубят через тебя неудобства и наказань применяли. Смотри, у меня, Федька, чтоб без дурь теперь всё было." Да что ты, дядь Вань, ну что я, дурно что ж совсем? встрепенулся цыган. Да все я понял, чай уже не парубок давно. Мне да ещё он командир сам сказал: "Ты учи грамот, Федор, и будет тебе капральство. Отменно ты себя со своим головным дозором показал во всех последних делах". Я, может, и прав бы, сейчас на повышение пойду. Галун себе наобшлях к ношью. А потом, глядишь, и три, как вот ты выслужу. А что, нет-то? «Все равно ведь до скончания века мне эту солдатскую лямку тянуть. А так глядишь, какой никакой аунтерское начальство, Бог даст, и смогу выбиться. Да у меня и так он пятерка крепко сбитая, ребята в огонь и в воду за мной пойдут. Давай, давай, улыбнулся Гусев. Вот говорил, что скоро команду нашу начнут сильно расширять, и ему для новых набранных в полках рядовых много хороших унтеров потребуется. Вот ты получишь для начала своё капральство, будешь и после весь правильный такой спуск и послабление лентяям и юрникам вообще не дашь. Потом уж заважничаешь в конец и станешь всех уму разуму получать. В карьере брат, так, затянет она человека, а потом уже и меняет его самого. Глядь, а того уж через год и вовсе не узнать. Только бы вот не возгордился ты, Федька, на жёрдочку бы, как соседский кочет, не взлетел, важнище. У нас не возгордиться поди!» — усмехнулся Стемафей. Моему быстро те крылья-то подрежем, кукорект не сможет. И он со смехом толкнул плечом цыгана. Тот саданул в ответ локтем. Назревала потешная борьба. Э, «Да, ну-ка быстро в баню, шалопае, астыли уже гляжу. Он и шалить уже начали. Прикрикнул Макарыч, грозя егерям кулаком. Бегом все на полог. Скоро уж десяток потабсуды пожаловет, а вы еще даже не помылись, мочалы как следует не тёрлись балаболы. Особенно хочу отметить умелое руководство своими боевыми группами всего унтер-офицерского состава команды и еще рядового Лужина, который постоянно на выходе командовал головным дозором. И вел себя исключительно храбро и примерно во всех случаях. Покорнейше прошу вас о поощрении всего личного состава веренного мне воинского подразделения, Командир особой отдельной команды при главном квартирмейстерстве первой Дунайской императорской армии. Подпись подпорутчик Егоров А.Г. Число, месяц, год. Ну, вроде бы все. Двудневный его труд был наконец-то закончен. Первое подробное донесение, описывающее в деталях весь этот последний выход на Балканы, было Егоровым составлено еще до обеда. Теперь же Алексей подготовил отдельный рапорт на поощрение для всей своей команды. Пока горячо было все это дело, можно было ждать милости от начальства. Потом пройдет какое-то время, и все, как обычно, забудется. А дело то действительно было неординарное. Завтра, как и предписывал ему господин барон, он сможет отправиться в штаб армии и предстать перед своим куратором с подробным докладом. До этого господина полковника велено было не тревожить. Всё квартирмейстерство сейчас жило по воистину бешеному графику, переваривая в своих кабинетах все то, что пронесли им с дальнего выхода егеря. Первая курьерская карета с генерал-майором Потёмкиным ГА и фельдъегерями в сопровождении большого конного отряда выскочила в северном направлении еще вчера вечером. И вот новая команда фельдъегерей готовила к выходу уже следующую. Такая поспешность во всем этом деле сама говорила за себя. Перебранные, систематизированные и изученные документы убывали в срочном порядке в военную коллегию. Самые же сливки уже ушли в столицу с Григорием Александровичем. Ему, отмеченному в свое время самой императрицей Екатериной II, хотелось доставить их ко дворцу лично. Полковник выглядел, мягко говоря, не очень. Таким его Алексей видел впервые. Краснет от недосыпа глаза, помятый мундиры, даже щетинка навсегда гладко в выбритом лице. Похоже, досталось за эти три дня его высокоблагородие изрядно. Тише, Алексей, поморщился он, прервав уставной доклад подпорутчика. У меня и так голова как чугунок, а тут еще ты орёшь, как оглашенный. Присаживайся, будь любезен и он кивнул на один из стульев, стоящих возле большого стола, заваленного сплошь бумагами. Давай уже. Что ты мне там принес?» Лёшка протянул стопку из исписанной бумаги и присел на предложенное ему место. «Угу, угу, угу, угу. Кмыкал по мере прочтения барон. Наконец он поднял глаза на Алексея. «В общих сердцах я все это уже, конечно же, и так знаю. Поручик Козеров свой доклад по всему делу успел представить, и у него всё там больше по своей части расписано. Тут же у тебя раскрыта боевая сущность всего этого выхода. Что я могу сказать, подпоручик? Твои егеря действовали доблестно и умело. Все надежды, возложенные на них, озвучены тебе лично при особой встрече то и перед вашим выходом, они полностью оправдали. По вашему делу с полковником Думашевым все обвинения с тебя и с твоих солдат уже сняты. В Выборгском полку, пока вы там по горам бегали и турок отстреливали, прошла большая ревизорская проверка. Сам старший фискал из военной коллегии здесь совершенно случайно, и как бы это правильнее сказать, на удивление удачно оказался». И барон иронично хмыкнул. Ну так вот, при его проверке выяснилось очень много неприятных для господина полковника моментов. Здесь и денежные удержания и незаконные вычеты с солдат, подделанные векселя обязательства о закупке провианта у местного населения и приписки мёртвых душ по числу служащих, якобы имеющихся в полку, хотя они уже давно и выбыли по смерти или же по увечью. В общем, господин Думашев пока отстранен от командования, и, взяв отпуск по болезни, укатил в свое имение. Спасибо, ваше высокоблагородие. Лешка с благодарностью посмотрел на своего куратора и покровителя. Если бы не ваше заступничество, полный Тио Алексей прервал его фон Офенберг. Мы оба в долгу друг перед другом. Давайте же не будем отнимать такое драгоценное время на изъявление своих чувств. У меня крайне мало свободного времени, и ты, кстати, сам в первую руку к этому причастен. И усмехнувшись, он кивнул на стол, заваленный документами. Теперь по рапорту. Твои гигиеры однозначно будем всех награждать. Будут им премиальные, кому-то и производство в чины это то, что касается уровня армии. Здесь все решается быстро, и никаких трудностей, полагаю, не вызовет. По тебе представление на производство в следующий чин, и инопремирование ушло вместе с генерал-майором Потемкиным. Зная характер Григория Александровича, думаю, что можно не сомневаться в благоприятном исходе дела. Но это не все, Алексей. Полковник откинулся на стул и посмотрел с ироничной улыбкой в глаза Егорову. Помнится мне, один не в меру прыткий, новоиспеченный подпорутчик как-то пенял полковнику, что дескать, героя из его солдат, положенными ему наградами обошли, и тем самым его подвиг штабные крысы обесценили. Было такое. Лёшка опустил глаза. Он прекрасно помнил тот случай с опальным барабанщиком Гусевым, случившийся после взятия перекопа. Прошу вас, меня покорнейше извинить ваше высокоблагородие. Я понимаю, что в его случае это тише. Тише. Не учитесь так быстро плохому, голубчик. Не перебивайте своё начальство, юрничал барон. По вашему геройскому барабанщику у меня отдельный разговор с Григорием Александровичем был. Холе ему получится убедить высоких людей снять опалу с семейства Гусиных, быть твоему человеку офицером. Ну а нет. так тут уж ты не обессуть. Все, что я мог сделал, и совесть моя перед вами уже чиста. Спасибо, Генрих Фридрихович вздохнул Егоров. Я уже говорил вам и не боюсь повториться, что вы настоящий русский офицер. Как не был вымотан своими делами барон, но было заметно, что это вот искренняя похвала от простого русского подпорутчика ему действительно лестно. Ладно, что там у тебя еще в руках? Не зря ж ты меня тут нахваливаешь, усмехнулся полковник. Правильно, нужно ковать железо, пока оно горячо и собирать пряники. Давай сюда бумагу. И Он протянул руку. Ваше высокоблагородие, вы ж сами говорили, что пришло время расширять нашу особую команду, что она доказала свою полезность и уже переросла саму себя. Ну вот так-то я еще перед последним выходом все тут обдумывал, а по возвращении уже в бумагу свои мысли обратил. Объяснял куратору Алексей. Тот в это время изучал его докладную по преобразованию команды в отдельную особую роту при главном квартирмейстерстве армии. И не отрываясь от текста покачал головой. Однако Пять обер офицеров, три старших унтер-офицера, четыре унтера, десять капралов и девяносто пять рядовых. И это при общем числе в роте сто двадцать пять душ. Ну не знаю, не знаю, Егоров. Ладно, по унтерам понятно, хотя их лишку, конечно, да и капралу в число явно превышено по сравнению с обычными пехотными ротами. Ну вот по офицерам на это высокое начальство вряд ли согласится, ведь под каждого офицера свой отдельный учет через военную коллегию идет. Ему и денежный с свищевым удовольствием по особым статьям отпускается, и тот же продуктовый порцион. Думаю, что в этом виде твой прожект вряд ли через казначейскую часть пройдет. — в ваше высокое Так ведь и рота эта непростая должна быть, объяснялся Салёжка. Особая это рота, как и её команда прородительница, та, которая только и способна будет особые задачи высшего командования решать. Такие задачи, что и другим вовсе даже не под силу будут. От того-то и управление в ней тоже особое должно быть. Потому и штат командирский я запрашиваю гораздо больше, чем во всех других подразделениях нашей армии. В линейной основной части у двух ее полурод будут четыре плутонга, по два плутонга на каждую, а у плутонга, в свою очередь будут по два отделения. На каждое отделение или на десяток рядовых нужен свой капрал, на платунк нужен старший унтер, а ему еще по два специально обученных минному делу пионера необходимо придать. Они же могут при ножде из мушкетонов бить. Полроты у нас командуют обер-офицеры, его помощник из старших унтеров, а им придается вестовой. В общем, командование ротой состоит три обер-офицера. Это собственно сам командир роты и два его заместителя. Один из них будет отвечать за все общие вопросы по службе, а второй за обучение егерской науки всего личного состава. Ему же предстоит помогать первому заместителю, ну и командиру роты. Плюсом на роте в помощь должен состоять самый опытный старший унтер-офицер, барабанщик с капральством и один листовой из рядовых. Нужно еще отдельное звено разведки из пяти самых опытных стрелков и егерей-лесовиков, которые очень важны в нашем деле. И тут на это звено их старшему тоже все необходимо свое капральство. Отдельная тыловая группа, без нее вообще никуда. Здесь нужен старший оружейник с чином капрала, чтобы все оружие и боевой припас в самом наилучшем состоянии держать и за порядком в этой части постоянно следить. Ему достаточно в помощь одного рукастого рядового, чтобы не раздувать чрезмерно тыловые штаты. Плюс сюда еще пишем ротного лекаря, писаря и старшего над всей этой тыловой группой в чинах старшего унтер-офицера, а ему в помощь представляем трех рядовых интендантов. Для решения всех вопросов со снабжением провиантом, квартированием, обеспечением солдат муницией и прочего и прочего. Полковник выслушал весь этот доклад и потер усталые глаза. Ладно. Ну что с тобой поделать, Алексей? Вижу, ты хорошо все продумал, составляй свой прожект. Попробуй его дальше протолкнуть. Ну, ты ж сам знаешь, Как это все у нас муторно через казенные кабинеты проходит. Поэтому пока там все это дело будет двигаться, доводи свою команду по численности до полковой егерской. Уж это мы и так здесь на месте с главным квартирмейстером сможем решить. Шестьдесят рядовых при четырех капралах и четырех унтерах. Хорошо, даже пусть при пяти капралах, учитывая барабанщика. Ну и по набору добровольцев и охотников отказа тебе тоже, как и раньше, не будет. Готовь, обучай всех, так же, как вон и своих старичков. Нам ваша помощь очень скоро может здесь понадобиться. Ты уже, наверное, слышал, что у нас тут начинается подготовка к заключению перемирия, и все военные действия пока что прекращаются по высочайшему указанию. В Валахию съезжается целый ряд высокопоставленных дипломатов и вельмож сразу из нескольких государств. Первыми от Верховного визиря Мухаммеда Паши в Журжи прибывает со свитой его специальный посланник Абдулкерим. С нашей стороны российскую империю представляет господин Симагин. Именно они должны будут договориться в начале мирных переговоров, для ведения которых позже сюда прибудут очень высокие люди от блистательной Порты, Австрии, Пруссии, ну и, разумеется, из нашей столицы. Вот тут-то там где решат проводить эти переговоры, вам и придется серьезно потрудиться. В нашей империи так же, как османской, очень нужен мир. Просто мы его видим на своих, а наши противники, соответственно, на своих условиях. Тем не менее, мы будем пытаться как-то с турками договариваться. Россия разгромила армию османов, взяла большую территорию, и стяжала славу победителей, но и она понесла большие потери, как в людях, так и в средствах. Нам нужна передышка, Алексеевич, чтобы укрепиться на Черном море восстроить взятые территории, и выстроить свой мощный черноморский флот. Османы потерпели сокрушительное поражение. Они потеряли все, что у них было за Дунаем, за Кавказом, и плюс еще к тому же и сам Крым. Конечно, они не хотят отдавать все это России и будут всячески противиться такому решению на переговорах. Но и им нужен мир, чтобы не потерять еще больше. От Журжи до Стамбула по прямой нам чуть больше 400 верст ходу. А что, если наши армии добьют за Дунаем полевые армии турок и потом возьмут их столицу? Тут уж поневоле вспомнится пророчество о том, что северный народ вернет православию Константинополь, выбив из него захватчиков и что воссияет крест над святой Константинопольской Софией. Турки это пророчество знают и боятся. Полагаю, что они пойдут нам на уступки, чтобы только укрепиться и не допустить своего полного краха. Но тут у нас вступает в игру третья могучая сила это европейские державы, те, кому невыгодно резкое усиление России. Они хотели бы ее ослабление, хотели бы затянуть эту войну как можно дольше, чтобы в итоге не дать Российской империи ничего обесценив тем самым нашу победу. Так уже, кстати, и было при императрице Анне Иоанновне после Белградского конгресса, где нашу дипломатию переиграла французская, как более опытная и изощренная в интригах. Сейчас за спиной у турок опять торчат уши французов. Пруссия, являясь нашей союзницей, помогает нам желанием не горит. Австрия к нам настроена крайне враждебный, даже в открытую угрожает. Российским дипломатам предстоит сейчас нелегкая задача прийти к выгодному для империи миру и не дать втянуть себя в новую войну еще с каким-нибудь очередным европейским противником. Не нужно забывать, что помимо войны с Османской империей, русские войска бьются сейчас в Польше с барскими конфедератами на стороне, у которых очень много французских наемников и добровольцев. Буквально целые отряды там воюют за поляков. Думаю, что во время ведения переговоров будет множество желающих сунуть палку, чтобы их затормозить. А какая самая лучшая причина для их срыва? И барон пристально поглядел в глаза Егорову. Тот понимающий, кивнул. Да много таких причин может быть. Генрих Фридрихович, Те же провокации, убийства или ранения посланников, ну и по дипломатической линии чего только не может произойти, одних только этих этикетов, которые нужно строго соблюдать, вон их сколько. Вот. Правильно думаешь, Алексей, одобрительно улыбнулся барон. — Молодец, на ледоу все схватываешь. Все верно. С провокациями по посольской линии пусть разбирается наша иностранная коллегия. Нам же нужно исключить военные угрозы. Наши люди из ведомства Баранова трудятся над этим, и поверь, они уже многое сделали, хотя их работа со стороны не видна. А вот твоя команда должна будет стать последним рубежом и препятствием для противника в их возможном злом умысле. А что поделаешь? Эти переговоры ведь будут проходить на нашей территории, значит, нам и обеспечивать их безопасность. И учти, одна пуля может стать той точкой, за которой прольется море крови. Два-три месяца тебе Алексей, на подготовку, и потом я вас призову. Пока же это время мы вас трогать не будем. Сбивай свою расширенную команду, обучай ее и готовь к тому особо важному делу, про которое я тебе только что поведал. Если есть что-то, что тебе нужно уже сейчас, то ты говори сразу. Трёшка подумал и выдохнул только одно слово. «Штуцера». Эх, Алексей, Алексей. «Укоризненно», — произнёс барон: "Ну вот никакой в тебе обходительности и вежества к высокому начальству нет. Другой бы вытянулся по фронту, ел бы глазами своего благодетеля, пообещал бы ему верой и правдой служить да в влепёшку расшибиться. А у тебя одно только на уме штуцера. И так ведь их пятнадцать уже". В целом егерском батальоне на три-четыре сотни душ столько нет. Ну, поимей ты хоть совесть-то, а? Так у нас и команда ваш Высокоблагородие необычная, особая, отдельная егерская. И задача она выполняет такие, которые более ни одному батальону не по плечу. Улыбнулся ему в ответ подпоручик. От того-то и оружие ей нужно самое, что ни наиесть наилучшее, как раз ее отборным стрелкам подстать. Барон встал. И широко зевая потянулся. Спать хочется, а никак. Работа, он непочатый край, навалили, все никак не закончится. А тут еще и вымогатели эти. Пошли за мной, зануда ты мелкая, а то я от тебя сегодня так и не отделаюсь. Спустившись в полуподвальное помещение, занятое под интендантскую службу главного штаба, Генрих Фридрихович подошел к широкой дубовой двери и постучал в нее костяшками пальцев. Яков Семёнович, открывай, это я". Ответил он на вопрос, какого ляда тут кто-то шатается. Человек распахнув дверь, быстро застегнул мундир на все пуговицы и захлопал глазами. "Прошу прощения, Ваше высокоблагородие, думал опять этот интендант из Муромского пехотного амуницию клянчить пришел? — пришёл". Вот только что минуту назад выгнал в зашей его стервец. Ладно, ладно, не переживай, майор, мы к тебе с подпорутчиком ненадолго. Скажи мне только, голубчик, ты сколько дающих из последнего обоза от тульских заводов штуцеров-то для всей армии получил, а? Тот почесал затылок и уверенно ответил: "Так, пять, ваше высокоблагородие. Обещали о прошлом году-то восемь". Но пять только лишь нам прислали. Следующей партией в Майской опять их восемь должно было прийти, но вот сколько их действительно будет, ну никак не могу я сейчас знать. Хорошо. Хорошо, Яков Семёнович. Ты три из них выдай сей же час он подпоручику Егорову. А интендантское бумажное требование я прямо сейчас тебе здесь подпишу чтобы ты их на особую команду квартирмейстерства, как и положено по реестру, выставил. Генрих Фридрихвич. Мы ж по одному на пехотный полк их вроде как уже пообещали. Что уже их полковникам ты теперь скажу, когда они со скандалами ко мне пожалуют? Жалобно протянул интендант. Барон подошел к нему вплотную и заглянул в глаза. А ты им так и скажи: чтобы они за разъяснениями ко мне или вон к господину Бараново лично обратились. И сам с ними тоже заодно приходи, хорошо? И он как-то так покошачье улыбнувшись, постучал указательным пальцем по майорскому горжету. Филиппов побледнел и покрылся мелким потом. Ваше высокоблагородие, разрешите выдать три штуцера подпоручику Егорову. «Да, Дамилиш, уж будьте так любезны. Полковник ласково улыбнулся и со скучающим видом присел за конторку. Всё, Алексей, больше ты от меня штуцеров не жди. Обходись тем, что у тебя уже и так есть. Наверное, ты и сам прекрасно понял, насколько это редкое оружие, если даже не каждому полку его выделяют. Два офицера вышли из здания штаба и барон с наслаждением вдыхал весенний воздух полной грудью. Так точно, ваше высокоблагородие, кивнул Лёшка. Понял я всё, спасибо вам. Разрешите идти в расположение. Иди, подпоручик, иди, и помни, что я тебе сказал, ответил полковник. У тебя два от силы три месяца на подготовку своей расширенной команды. Потом будут месяцы напряженной работы, и тогда от вас будет многое зависеть. Барон потянулся и тяжело вздохнув, зашёл назад в здание. Лешка немного постоял, подмигнул дежурному комендантскому капралу, поправил за плечом три недавно полученных штуцера и на незамысловатый мотив зашагал в свое расположение.